Как ни старался, Данила не мог разглядеть вход. Скорлупа гигантского яйца казалась сплошной оболочкой. Ни единой трещины или щели. «Что это?» – изумленно спросил он. «Когда-то была галерея искусств», – мрачно произнес Костя. «Мне так рассказывали. Это старое здание, наверное, ровесник сети. В те времена оно было суперсовременным. Таким предки видели будущее, чистым, понятным, светлым. Он грустно усмехнулся. Сюрприз, старички, мы все просрали. Они подошли к гладкой стене, где теперь едва вырисовывался силуэт овальной двери. Еще до моего рождения здесь выставляли местных художников, дизайнеров, голографов. А потом все захерело. Так-то бесполезное здание подходит только для приема интернета со спутников. Вся начинка прячется под землей во второй половине яйца, а стены работают как мощные антенны. Здесь ведь трансляция через сеть проводили, а потом, лет 30 назад, сюда поселили отшельников. Костя застыл перед дверным проемом. Кусочек оболочки яйца отъехал в сторону от его прикосновения. И со словами «Предмет искусства, наследие предков. Теперь здесь собираются грёбаные бомжи да наркоманы». Вошел внутрь. В его голосе сквозила такая горькая ирония, что Даниле стало не по себе. За дверью было тесно и темно. Перегородка отделяла помещение от остального яйца. Как только Данила вслед за костью перешагнул порог, стены вспыхнули белым светом. а овал за спиной скользнул на место, отрезав путь на улицу. Кое-где в светящемся полотне покатых стен, сливающихся с потолком, виднелись серые пятна. У него защемило сердце. Данила вспомнил свою сетевую квартирку. У самой перегородки ровно по центру стоял низенький робот за стойкой. Этот, в отличие от Сэма, больше походил на робота, чем на человека. Металлическая голова с криво приклеенным мужским лицом из искусственной кожи и холодными стеклянными глазами. Старый пиджак с короткими рукавами, из которых торчали кисти, обтянутые той же дешевой кожей и задравшиеся в лохмотье на трех пальцах. И полное отсутствие одежды ниже пояса. Ноги его скрывала стойка По правую и левую руку за роботом виднелись два прямоугольных проема с дверьми. Перегородка появилась явно после заселения грёбаных бомжей да наркоманов. Костя шагнул к роботу, дернувшемуся при их появлении. Его и сейчас слегка трясло. Сколько же он тут стоял без дела? Холодный взгляд безжизненных глаз устремился к посетителям. «Хикики Мори Догин!» – произнес Костя, положив кусочек пластика на стойку. Глаза робота сверкнули красным. Пучок света упал на пластик, а затем неживое лицо, словно снятое много лет назад с человека, зашевелилось. «Допуск действителен. Спасибо!» прогрудела в недрах машины, гулко отдаваясь от стенок корпуса. А затем всплыло, будто отрыжка к выходу. Звуки полетели изо рта. «Второй этаж. Ниша 0-9-2-0. Правая дверь. Прошу!» Робот слегка поклонился, указав на дверь слева от себя, но справа от Данила и Кости. В стене у двери послышался всасывающий звук, похожий на отклеивание присоски от толстого стекла. Костя двинулся к двери, игнорируя поклон робота. За ней оказалась лестница, ведущая наверх. Позади, стоило им войти, снова смачно чмокнуло. Их надежно заперли внутри. Данила шагнул было вперед, но рука Кости жестко его остановила. «Чего?» «Подожди, если не хочешь, чтобы тебя током поджарили». Он указал на прозрачные толстые стены, образовавшие подобие ящика высотой 2,5 метра. Они слегка пульсировали от проходящего сквозь бронированное стекло электричества. Последовали три ослепительные вспышки. Что-то пронзительно пискнуло, а в следующую секунду прозрачный короб исчез в полу. Проверили нас, чтобы оружия или ядов с собой не было. Бросил мимоходом Костя. Пошли, нечего тут стоять. Данила кивнул, стараясь не подать виду, что с каждым новым шагом изумляется все сильней. Он оглядывал грязные стены, поднимаясь по вытертым ступеням. На пару секунд заложило уши, отгудевшие внутри вентиляцию. Лицом Данила чувствовал, как движется воздух. Но до ноздрей долетали кисловатые нотки протухшего теста. «Хикики море – это его так зовут?» «Нет», – сухо ответил Костя. «Я не знаю, как его зовут. Хикики море – это японское слово, то же, что наш отшельник. Хотя, может, я что-то путаю. Когда старик объяснял, я не особо слушал». Они преодолели пролет, повернулись в обратную сторону, поднялись еще на пять ступеней, где перед ними открылась с чавкающим звуком очередная дверь. В нос Данилы ударил запах пота, нестиранных носков, мочи и чего-то похуже. Только в первое мгновение он еще способен был различать запахи, а в следующий миг у него уже кружилась голова от этого смрада. Костя, он лишь неодобрительно усмехнулся, будто и не замечал дикой вони. «Знаю, здесь смердит, как в заднице покойника, но ты привыкнешь», – наконец сказал он, подзывая упирающегося Данилу к себе. «Сомневаюсь». Парень натянул футболку до глаз, стараясь не дышать. Запах своего тела после ночи в дороге показался ему на удивление приятным. Второй этаж походил на срез вареного яйца и вонял, будто оно протухло. Потолок и пол ровные, но наружные стены слегка наклонялись внутрь помещения. Оно делилось на три секции с коридорами по центру и отгороженными нишами у перегородок. Ниши эти напоминали бочки из толстого пластика, диаметром 2 метра, опрокинутые на бок. Они торчали из стен под углом, образуя рисунок елочка. Костя направился в крайнюю правую секцию. И как только он вступил в коридор, по нему разнесся скрипучий и осипший от долгого молчания голос. «Валите нахрен, шестерки! Я вам сотню раз уже говорил, срать мне на старика и его войско! Хрен что со мной сделаете!» «Завали дышло, наркошу недоделанный!» Беззлобно ответил Костя, подбегнув Даниле. – протянул Догин. «Костя, это ты?» Он дико расхохотался. Ну, значит, у меня будет хороший денек. Очень, чтоб меня вздрючили хороший. Данила осторожно шагал за костей, стараясь не издавать ни звука и не вдыхать густой смрад, к которому невероятно, но начал привыкать. Он не хотел заглядывать в ниши, мимо которых они проходили, но не мог совладать с собой. Данила видел в них одно и то же. Слабые, обрюзгшие тела, мужские и женские. скорчившиеся в нелепых позах, словно младенцы переростки с заросшими грязными потлами головами. На поясе вместо трусов нечто напоминающее подгузник, от которого тянулись три мягкие трубки, теряясь в полу под кроватью. Большая часть лица скрыта визором. Пальцы безостановочно теребят воздух. Руки машут, давая команды невидимым снаружи программам. Одни тихо постановали, другие довольно урчали. Третьи бормотали что-то нечленораздельное. Данилу начало мутить. «А кто это с тобой?» Догин чуть приподнялся на локтях, когда они оказались у входа в бочку. На внешнем экране визора появилось, как понял Данила, отражение его реальных раскрасневшихся глаз. Они жадно разглядывали визитеров. Костя шагнул внутрь, выдвинув складную скамью у левой округлой стены ниши и бесцеремонно уселся. «А, потерянный мальчик!» А он хорош, не потерял хватку. Пронеслось в голове Костя. «Я тебя и не узнал сразу!» Данила поморщился, гадая, что же сейчас будет. Он остался стоять у растробобочки. Догин опять расхохотался, обнажив желтые зубы и сухой белесый язык. «Не успел?» – затараторил он, обращаясь только к Даниле. «Потерял ее так?» «Да, я знаю, знаю. Она тоже была здесь, но не так скоро. Дашь на него взглянуть? Он ведь не в курсе?» Догин кивнул на Костю. «Не поймет? Я хочу увидеть, чего там навоял Сережа без меня». Данила не шелохнулся, хотя ноги сами чуть не унесли его прочь от этого пугающего странного мужика. По спине катился пот. Футболка сползла с лица. а визор вдруг показался таким давяще тесным, что ему захотелось скинуть ненужный отросток. Костя встревоженно переводил взгляд, едва различимых под визором и в полумраке ниши глаз, с Догина на Данилу. «О чем?» Догин взорвался очередным приступом смеха, а успокоившись, произнес. «Ну, что же ты мне принес, дорогой?» «Ты знаешь, но сначала о деле». Догин раскинул руки, как бы говоря. «Как скажешь, приятель, я никуда не тороплюсь». «Нужен комплекс Сармат для него», — он коротко глянул на Данилу. «Все, что у тебя есть. Если на нас нападут, он должен выжить». «Ты совсем...» — Догин постучал кулаком по узкой полоске лба над визором. «Ему же без тренировки башку разорвет, если на него нападут. Тогда какой толк от Сармата?» «Я тренировал его и...» «Сколько? Две недели? Три?» издевался Догин. «И буду еще тренировать». «А меня спросить?» подал голос Данила. Отшельник и охранник старика разуму уставились на него. «Что за сармат?» «Программы боя в тебя запихнуть хочет», раздраженно ответил Догин. «На чип их поставить, чтобы ты драться мог, стрелять, врагов пачками на два метра под землю отправлять. понял Данила кивнул. Его захватила мысль, что можно забыть о садистских тренировках Кости и сразу прокачаться. «Да ты не радуйся!» Догин будто заглянул ему в голову. «Если без подготовки сармат рубить он твои нервы перегрузит так, что в лучшем случае овощем станешь. А срабатывать он будет автоматически на любое агрессивное движение в твою сторону. Его же для наемников разрабатывали». «Как думаешь?» – обратился он к Косте. «Долго пацан в вашей казарме протянет!» «А для чего я к тебе приехал?» Казалось, Костя начал терять терпение. «Настрой программу, чтобы не спалило ему мозги!» «Ты знаешь, что за это получишь!» «Так что кончай и ныть и принимайся за дело!» Даниэль показалось что Догин опять рассмеется, но он молчал. Глаза с визора исчезли. Черный внешний экран теперь уставился в пол между отшельником и Костей. «Старика, значит, совсем приперла». «Вчера нам задали жару, но мы отбились. В следующий раз они не пойдут в лобовую, в следующий раз ударят сразу по Даниле, а без него...» Костя чуть не сболтнул лишнего, и каждый из них это понял. «Это для твоей безопасности», — добавил он, сдвинув визер на лоб и взглянув на Данилу. Парень коротко кивнул. «Хорошо», – сдался Догин. «Только сначала оплата». Он протянул руку с грязными нестриженными ногтями. Костя замешкался, но все же положил в нее миниатюрный конвертик с чем-то твердым внутри. «Сперва работу сделай, потом закидывайся», – пригрозил он. «Конечно, ты же меня знаешь», – елейно пропел Догин. «Но мне нужно время». Ты найдешь чем себя занять?» В скрипучем истеричными нотками голоса проступила плата одна жилка. «Какой номер?» — холодно спросил Костя. «4-0-7. Передавай привет этому жирному засранцу. «Делай, что он скажет». Костя встал, указав Даниле на свое место. «Садись, я скоро вернусь». На выходе из ниши он обернулся к Догину. «Маякни мне, как начнешь программу грузить!» Хозяин бочки кивнул.